Глава 30. Либби. Вторник, 4 августа 2020 года. Город Блюстоун, штат Вирджиния. Перевернув первую страницу дневника Оливии, Либби всмотрелась в лицо женщины на снимке, что являлась её прабабушкой. Глядя на её сияющую улыбку, Либби попыталась представить Оливию уже в преклонных летах, сидящей над письмом к ней. Теперь она ясно видела, что почерк в том письме и в дневнике один и тот же. Чёткий, изящный, аккуратный почерк из старого мира, который в современную эпоху, увы, потерял свою ценность. Схватив ещё горсть солёных крекеров, Либби съела несколько, гадая всю ли беременность, она будет чувствовать себя так же. «Если это означает, что ты, Капирюлька, всё ж таки появишься на свет, то я готова это пережить». Затем Либби вгляделась в совсем юную девушку, стоящую рядом с Оливией на фото, Сэйди Томпсон. Элайна сказала, что надеется прочтение этого дневника поможет Либби лучше понять Оливию. «Эта женщина определённо любила растения, а ещё и невероятно хорошо рисовала», — подумала Либби. В дневнике упоминается, что в помощь Оливии наняли некую местную девушку. Она неотрывно всматривалась в юное лицо Сейди. Если эта женщина ещё жива, то ей должно быть уже за девяносто. Либби закрыла дневник, взяла ключи от машины, прихватила ещё горсть крекеров и отправилась в Вудмонд. Маргарет явно было больше семидесяти, а потому, если здесь кто-то и слышал о семействе Томпсон, то это, несомненно, была она. Всю дорогу она хрустела солёными крекерами. Открыв окошко... Глубоко вдыхала тёплый влажный воздух, надеясь, что это поможет унять очередной приступ тошноты. Как бы ни подмывала её попросить джинжер выписать ей какое-нибудь средство, Либби не хотела рисковать, принимая что-то, способное подействовать на её крошечную копирюльку. Уже изрядно проехав по длинной подъездной дороге, Либби с облегчением заметила, что пикапа Колтона нигде не наблюдается – Сейчас она совсем не настроена была обсуждать свою беременность и самочувствие. Любые поверхностные разговоры о чувствах и обязательствах могли пока что подождать. Объехав особняк, Либби пристроилась на задней парковке, где с радостью обнаружила машину Маргарет. Взяв с собой дневник, она поднялась на крыльцо у кухни и постучала в дверь. «Входите!» — крикнула изнутри Маргарет. Зайдя на кухню, Либби увидела, что Маргарет делает для Сэма с Джеффом сэндвичи с арахисовым маслом и джемом. На мгновение она в нерешительности застыла у порога, не желая вторгаться в семейную трапезу. «Привет, ребята!» – улыбнулась она. либи радостно закричал Джефф. «А у нас ланч!» – похвастался Сэм, демонстрируя свои молочные усы. «Я уже это вижу!» Либи положила сумочку и дневник на край стола и пригляделась к сэндвичам. Как ни странно, но мысль о барахисском масле с джемом показалась ей довольно привлекательной. "Я много их наделала", сказала Маргарет. "Так что угощайтесь". "Вы моя спасительница", в этот момент она подумала, "не сообщила ли Коултон часом своей матери о беременности Либи?". Маргарет поставила перед ней тарелку с сэндвичем. «Что привело вас сюда нынче? Элайна повезла Лофтон домой в Вашингтон, а Колтона сейчас в поместье нет». «На самом деле я приехала поговорить с вами». Либби надкусила сдвоенные ломтики белого хлеба с арахисовым маслом и виноградным джемом. Все это смешалось во рту в сладкую липкую массу, которая сейчас ей показалась чудеснейшей вещью по ту сторону от рая. К удивлению Либби, желудок ее ничуть не воспротивился, когда она откусила ещё раз и ещё. «Чем же я могу быть вам полезна?» спросила Маргарет. Либби быстро съела оставшиеся несколько кусочков с корочкой и, хорошенько вытерев пальцы, взялась за дневник. «Элайна дала мне почитать садовый дневник Оливии». «Ясно». Маргарет уперлась ладонями в бока. На лице у пожилой женщины не было ни малейшего удивления. Впрочем, Маргарет всегда держала свои карты при себе. Она работала в Вудмонте в ту пору, когда Элайна была беременной. И долгие годы тщательно берегла этот секрет. Либби взглянула на мальчиков, которые были всецело заняты своими сэндвичами. «Вам уже известно о нас с Элайной?» Маргарет приподняла бровь и медленно кивнула. «Мне давно известно о связи между вами». «И как давно?» – спросила Либби. «Столько, сколько она продолжается», — осторожно ответила она. «И о моём отце вы тоже знали». Либби вдруг заметила, что мальчики притихли и смотрят на неё во все глаза. «И об этом тоже». «Мне Лайна нравится», — вклинился в разговор Сэм. «Мне тоже», — ответила Либби. «Она очень милая дама». Джефф улыбнулся, потянувшись за стаканом с молоком, «Она нам на Хэллоуин купила костюмы могучих рейнджеров. Я чёрный рейнджер, а я красный рейнджер», приосанившись на стуле, просиял Сэм. «Из вас обоих выйдут потрясающие, могучие рейнджеры», сказала Либби. «Мальчики, если вы уже поели, то, может быть, на свежем воздухе съедите по фруктовому льду», предложила Маргарет. «А можно мне апельсиновый?» встрепенулся Сэм. Маргарет прошла к холодильнику, вытащила из морозилки два больших фруктовых льда на палочке и указала на дверь. «Только идите с ним на улицу». Мальчишки поспешно соскочили со своих мест и, схватив угощение, выбежали через боковую дверь к большому старому дубу. Маргарет постояла немного у решетчатой двери, убеждаясь, что, по крайней мере, на ближайшие несколько минут детишки заняты, после чего повернулась к гости. либи вытащила из дневника фотографию Оливии и Сэйди. «Вы когда-нибудь слышали про Сэйди Томпсон?» Маргарет взяла из рук либи снимок и надолго застыла, вглядываясь в него. «Я не так уж много видела её фотографий той поры. Я слышала, что она была немного шальной, неуправляемой. И, глядя на этот снимок, начинаешь понимать, почему люди так считали». «Вам довелось её знать?» Её отец и братья были фермерами, отец покинул этот мир в конце 30-х. Сыновья его пошли работать в ту же механическую мастерскую, что и когда-то отец, но это продолжалось недолго. Старший из братьев, Денни, завербовался в армию в 38-м и уплыл на корабле к Северной Африке и Италии, а Джонни, уйдя в армию, попал в Европу. Они уцелели в той войне? Да, уцелели. хотя, разумеется, прежними они уже не вернулись. Маргарет помолчала немного и, наконец, продолжила. А Сейди осталась при матери. Она всегда мечтала уехать из Блюстоуна, и был отрезок времени, когда она работала у семейства Картер. Госпожа Оливия рассказывала мне, как Сейди её возила на автомобиле по округе, как учила её водить машину и помогала сажать растения в новенькой оранжерее. «А что потом произошло с Сейди?» «Почему вы так настойчиво хотите всё разузнать про Сейди?» «Мне кажется, то, что с ней случилось, каким-то образом очень сильно повлияло на Оливию, и этим было продиктовано и то, что произошло потом с Илайной, и в конечном итоге со мной». Маргарет продолжала, не отрываясь, глядеть на чёрно-белый снимок Сейди. «У этой бедняжки просто не было никаких шансов».